Глава 15. Лидия после водных процедур упала на покрывало и уже потянулась к газетам, но замерла с вытянутой рукой. Мысленно дернула себя: газеты подождут. Не хватило новостей. Скривилась и потянулась к корзине. Лучше книги по магии почитаю», — сказала вслух. И взяла одну из книг, что дал с собой Арман. От дома обязательно достану книгу заклинаний, доставшуюся Лидии по наследству. «Все-таки надо подумать и придумать, как ее открыть». «Я уверена на все сто процентов, что там много всего полезного и интересного». «Но это потом, а сейчас». «Так, что тут у нас пишут?» Едва начала читать первую строчку о том, что весь мир содержит в себе магию, что, зная, как выглядят потоки магии, чувствовать их, использовать и вплетать их в жесты, слова, заклинания, эликсира, можно не просто упростить себе и другим жизнь, но можно творить прекрасное, создавать артефакты». Я не заметила, как с головой погрузилась в магический учебник. Как будто это прекрасное место перестало для меня существовать. Сознание полностью отключилось от всего сущего, от всего мира, и впитывало всю информацию, как губка впитывает воду. На мгновение я очнулась, моргнула удивленно. Хотела было перевернуться на покрывале, а то тело сильно затекло, но, но я не смогла даже пошевелиться. Зато меня настигло удивительное и в то же время пугающее чувство падения — Хотя вот она я, лежу на покрывале, покрывал на песке, в руках моих книга по магии. Но ощущение стремительного падения лишь усиливалось, словно лечу куда-то в бездну со скоростью света. Хотела открыть рот и, не знаю что, но думала что-то сказать или прокричать, как внезапно мир для меня померк. Вокруг меня образовалась непроглядная темнота. Будто просто взяли и резко солнце выключили. При этом я слышала шум прибоя, крики чаек, шелест листвы тропического леса. Звуки и запахи остались на месте. Но света не было. И ощущение покрывало подо мной тоже исчезло. И тело я больше не ощущала. Стоп, погодите. Только не говорите, что я умерла. Этого не может быть. Едва подумала о смерти, как внезапно пропали все звуки, и запахи тоже исчезли. Теперь меня окружала сплошная темнота. А я в ней. Глухая, немая, слепая, парализованная. Страшный сон любого человека. Пыталась закричать, но не смогла открыть рот. Усилием воли попыталась пошевелить руками, ногами, хоть пальчиком дернуть, но не ощущала тело, словно просто сгусток энергии в пространстве, где нет ни времени, ни жизни, и даже смерти нет. Просто пустота. Нет-нет-нет, так не бывает, что раз и все. Что произошло? Что это за магия? Или не магия? Мысленно позвала свою силу, замолилась магией земли, чтобы она выручила меня, спасла меня, избавила от этого кошмара на его. Но ничего не произошло. Спасение не пришло. Вокруг меня простирала сплошная гнетущая, да ужаса пугающая тишина и темнота. Паника начала атаковать мой мозг. Страх обуял меня. Волна за волной начал накатывать ужас, когда представила, что это состояние со мной теперь навсегда. «Так, Лида, тише, успокойся. паника, делу не поможешь». Попыталась договориться с собой. «Я сейчас лежу на пляже, держу в руках книгу». «Надо мной простирается все небо, светит и греет яркое солнце, море лежит мои пятки, чайки кричат о своем, морской ветер обдувает, освежает мое загорелое тело. Все именно так. А то, что происходит, — это всего лишь магия. А может, это Арман Гор так балуется, издевается надо мной?» И тут я вспомнила слова Зеливара. «То место благотворно влияет на запоминание и на усваивание любого материала». «Воздух там особый». «Так, так, так. Думай, да думай. Может, этот волшебный воздух сейчас помогает знаниям усваиваться в моей голове? Может, поэтому все так странно и страшно стало?» Я решила не паниковать, а выждать. Время потекло безбожно, медленно. Я не знаю, сколько прошло времени. Час, два сутки, неделя, месяц, вечность или больше, чем вечность. А, быть может, всего несколько минут или даже секунд. Но лично для меня ничего не менялось». Оглушающая тишина и темнота начали давить. На меня накатило страшное чувство тоски и одиночества. Накатила мысль, что я умерла, навеки застыла в этом безвременье, в тотальной тишине и черноте, навсегда, одна. Едва подумала об этом, как внезапно на меня обрушились все исчезнувшие до этого звуки, запахи и весь яркий свет райского места. И телу моему вернулась подвижность. Как только это произошло, я вся обмякла и распласталась на покрывале. Сердце колотилось, как ненормальное, словно в мой организм вплеснули литры адреналина. Дышала я тяжело, будто бежала на пределе своих сил несколько десятков километров. Даже горло горело, как после длительного бега, и во рту поселилась кислота. Сглотнула вязкую слюну и шумно выдохнула. Дрожащей рукой провела по лицу. Лоб был в испарине, из глаз стекли слезы, губы дрожали, зубы стучали. «И что это было?» прохрипела сиплым голосом, словно я кричала «дурнины» и сорвала его. И тут меня настиг еще один кошмар. Моя голова внезапно взорвалась дикой, просто невероятной, всеобъемлющей болью. Словно мою голову пронзили тысячи игл. Сжала руками голову и взвыла. Завалилась на бок. «Боже мой, как же больно! От чудовищной, распирающей, разрывающей силы боли я даже сознание потеряла». Ощутила, что отключаясь и проваливаясь на этот раз в спасительную тьму. Когда пришла в себя, оказалось, уже наступил вечер. «Вот же, черт!» — прохрипела едва слышно. Потом с трудом перевернулась и легла на спину. И долго, совершенно бездумно глядела на закатное небо, на первые зажигающиеся звезды. В животе урчало, во рту была сухость, в голове ноль мыслей. Тело чуть дрожало, жару сменила ощутимая прохлада. Поднялась, покрывала, медленно и вдумчиво осмотрелась. Все было на месте. Провела ладонями по лицу, словно умылась. К счастью, главная боль прошла. И на место моей растерянности пришло раздражение. Даже злость. Арман обязан был меня предупредить. Я должна была знать, что меня ждет в этом месте. А если бы моё тело не выдержало? Сволочь он. И тут я совершила то, что не могла совершить ранее. Это не память Лидии. Это сделала я. Соединила большой палец с мизинцем на правой руке, сжала и рожала дважды указательные, средние и безымянные пальцы, и все мои вещи сами собой собрались в корзинку. Учебник полетел и улегся первым. Затем покрывало поднялось, само стряхнулось, сложилось в идеальный прямоугольник и уплыло в корзинку. Одежда моя зависла над песком. С удивлением, раскрытым ртом, уставилась на свою руку, будто мне приделали новую. Потом перевела взгляд на одежду, что парила в вечернем воздухе, и выдохнула пораженно — «Обалдеть!» Так я познакомилась с волшебством острова. После того, как я все-таки устроила Зеливару небольшой Армагеддон, он поведал мне, что в этой части океана живет очень редкий планктон. Когда он уходит от берега обратно в глубины океана, перед уходом он выбрасывает в воздух вещество, которое создает природное магическое явление, когда можно без каких-либо артефактов и заклинаний прийти на остров, почитать что-то, любые книги — и благодаря этому волшебству все всё прочитанное запомнится. Человек не может вспомнить, как он это все прочитал. Невероятно, но факт — все содержимое книги, даже если это гигантский талмуд, запомнится и усвоится. Спустя день или два все знания будут доступны для применения их на деле. Главное условие — чтобы этот человек был магом, иначе он умрет, не выдержав силу этого чуда. Волшебство на острове держится три дня и три ночи, а состояние, в которое я впал, обычно случается только в первый раз так сказать, проверка на прочность и запоминание магом новой силы. На Но другой раз и далее не будет ни тьмы, ни головной боли. Ты просто впадешь в состояние транса. Будет ощущаться легкая эйфория. Когда придешь в себя, будешь в полном порядке. Успокоил меня Арман. Первые разы будешь читать по одной книге. По две-три боли можно будет позже. Все-таки переоценивать себя нельзя, Алия. «Я дам тебе знать, когда можно будет». «Почему вы мне не сказали об этом волшебстве?» Спросил его уже без раздражения злости, чисто из любопытства. Зеливар весело усмехнулся, погладил бороду и ответил. «И лишить тебя ярких впечатлений и эмоций, что ты, как я мог». «И нечего мне сказать в ответ, похоже, мое обучение тоже будет яркое. Зато я поняла, что точно нахожусь в нужном месте и ни за что не покину до мармана по крайней мере, до тех пор, пока не прочту всю его библиотеку. А там посмотрим». Арман начал мое обучение. «Не скажу, что учеба проходила как-то мягче и спокойнее в сравнении с прежними выкрутасами Зеливара. Я уже поняла, что господин Арман Гор имел садистские наклонности, иначе как объяснить тот факт, что когда я страдала от очередных его подстав, а он упивался этим, улыбался, а потом заявлял потрясающе спокойным тоном, что так я быстрее все знания усвою и впредь буду осторожной и внимательный». «Кажется, из меня скоро получится идеальная неврастеничка. Например, Зелевару пришло в голову, что я должна пособирать трав довольно далеко от городка. В темном темном лесу, в определенном месте. До места он довез меня лично и уехал. Самое главное, он совершенно забыл предупредить, что именно этот участок леса люди обходят страной, ведь в этот сезон он принадлежит медведице с медвежатами. Надо ли рассказывать, что я напрочь забыла о том, что вообще-то маг земли и могу договориться с любым зверьём?» Когда я нос к носу встретила с коричневым пятаком огромного буру медведя, увидела карие глаза зверя, то не только забыла о магии. Я в тот момент даже имя бы свое не вспомнила. А уж когда медведь утробно зарычал и пасть открыл. И только потом я увидела возле зверя трех малышей, похожих на щенят. И до меня дошло медведица с выводком. Мне хана, если не унесу ноги. Понятия не имею, как действовать, когда встречаешься с медведем. Хотя, если бы и знала то в тот момент меня настигла амнезия, приправленная дикой паникой. Бежала я очень быстро. Бежала так, что сорвала голос, а медведица неслась за мной и рычала так яростно и зло. Я думала, что на ее рык сбегутся другие медведи. Ветви деревьев отхлестали меня по лицу, чуть глаза не выколола. Уж не буду говорить, сколько волос оставила на ветках, что цеплялись за меня. Как я не упал ни разу в этом буреломе, одному богу известно. Зато вылетела из лесу, как ядро из пушки. Неслась я по городу, не замечая удивленных горожан. Думаю, не каждый день мимо них проносятся бешеные девушки с выпученными глазами. Добежала до дома из порога, прохрипела сорванным голосом, что там медведи. Огромные, страшные, злые, и меня чуть не сожрали. На что Арман мне совершенно невозмутимо сообщил, что он в курсе. Я чуть не упал от его заявления. Он сидел в кресле на веранде, пил чай, читал свежую газету и совсем не заволновался от моего ужаса. Зелевар находился в состоянии полного умиротворения. Пели птицы, шелестел ветер в листве... От чашки с чаем поднимался горячий пар, на блюдце лежали свежеиспечённые булочки. Я дышала часто, сердце готово было покинуть тело неразумной хозяйки. Пот лился ручьями. Тело все еще дрожало от пережитого ужаса. Синяки и ссадины начинали болеть. Никогда в жизни не встречала медведей. «Зоопарк не считается. Не скажу, что хочу еще раз увидеть разъяренную Мишку». Арман наконец оторвал от чтения взгляд, осмотрел меня перепуганную, взъерошенную и спокойным тоном сказал, что прежде чем куда-то направляться, я должна была навести справки о ранее непосещаемом мной месте. Я подавилась воздухом от его слов. А он продолжил отчитывать меня. Сказал, что также я обязана была узнать тропы для отхода, если понадобится. Должна иметь представление, кто может обитать в месте, куда направляюсь. И еще я должна была озаботиться о защите. Он покачал головой, вздохнул — и, с сожалению, отметил, что я чересчур беспечна. Даже ножа с собой для защиты не взяла. Показала ему ножик для резки трав, который чудом не оставила в лесу. На это Арман лишь хмыкнул, взглянул на меня, как на идиотку, и спросил, «А управляться с ним, кроме как резать траву, умеешь? Знаешь, куда бить в случае нападения? А на медведя этот нож и вовсе бесполезен, тем более ты о нем и не вспомнила, когда зверя увидала». Я залилась с краской стыда и злости. Арман снова преподал мне урок, жестокий урок. Мое сознание все никак не могло перестроиться на реалии нового мира. Это на Земле в большинстве своем все было мимимишным. Если что-то сломается, звонишь в нужные службы, и за денежку тебе чинят воду, свет собирают мебель и так далее. Не нужно думать о защите, когда идешь на работу, не переживаешь, что на тебя может напасть медведь, потому как в мегаполисе его можно встретить только в зоопарке. Здесь все по-другому. Даже учитывая, что Лидия росла в более мягких условиях, нежели другие местные, все равно она была лучше приспособлена к этой жизни здесь, на Эфтении, чем я, избалованная цивилизацией и комфортом Дитя-Земли. И вся женская часть мира, которая шагу без позволения мужика сделать не может, знает, что делать при встрече с диким зверем. А вот я полный профан в этом деле. Когда уже начну думать головой? Арман дает любое задание не просто так. Всегда-всегда в нем есть подвох. А я думать и не подумала, что может быть подвох его простой просьбе сходить в лесок и насобирать ему нужных травок. Зато я узнала, что очень быстро бегаю. Или вот еще случай, который снова преподал мне жестокий урок. Арман ни с того ни с сего посетовал, что заплел слишком тугие косы и попросил меня помочь ему. Нужно было просто расплести его замысловатые косички. Их было много, и каждая косица имела свое плетение. Я без задней мысли, что это опять урок согласилась. Зеливар сел в кресло и вручил мне свой гребень. И только я взялась за первую косу и начала ее расплетать, ощутила неясную тревогу. Мои инстинкты начали вопить опасность, но я включила логику и разум цивилизованного человека, отбросила прочь интуицию по сказке кого-то сильного и мудрого, кто меня не оставляет, ведет за собой, а я, как дура, не всегда прислушиваюсь. Взялась за другую косу и тут. Мои ладони вдруг в один миг заболели, кожу зажгло. Я выронила гребень, взглянула на руки и чуть не завизжала. На них начали появляться волдыри. волдыре. Они тут же лопались, и ранки начали сочиться гноем. Боль была жуткой. «Что это?» — закричала я, отходя от Армана. «Что опять вы со мной сделали? Это яд?» Из глаз брызнули слезы. Ощущение было, будто мне на руки попала серная кислота. Мужчина без спешки поднялся с места, обернулся и смерил меня циничным взглядом. Усмехнулся и покачал головой, как это делают над неразумным детем. «Что же вы молчите? Мне больно. Скорее, скорее, противоядие!» Перешла я на ультразвук. «Так как ты зла мне не хотела, то и действие началось не сразу. И не кричи, это все скоро само пройдет», — сказал он. Рыдая, сползла по стенке и держала раскрытыми ладони, молясь, чтобы скорее это кончилось. Пять минут дикой боли показались мне вечностью. «А вы представьте, что ваша кожа у вас на глазах плавится, покрывается волдырями, они лопаются, уже видны мышцы, сосуды» а нервное окончания посылают сигналы тревоги и боль набирает обороты. Ничего приятного в этом нет. А потом, когда мои ладони сами собой вернулись в нормальное состояние, а боль покинула меня, будто ее и не было, я получила от Зеливара ответ на мой молчаливый вопрос «Какого хрена?». Заметила я, что в последнее время-то начала заплетать косы. Но косы ли не стоит плести бездумно. Украшать голову косами нужно отнюдь не только из-за их практичности». Ты только что получила наглядный пример и очередной урок, какими опасными могут быть косы. Это одна из разновидностей боевой и защитной узелковой магии. Владеют ей немногие. Этот вид магического искусства забывается, но я ему тебя научу. С тех пор я щеголяла с пятью косами на голове, каждая была заплетена по-своему. Иногда я их собирала в прическу, тем самым концентрируя чары и делая их сильнее. Иногда просто косы и косы. Смотрелась красиво, но зато теперь я носила не просто косички, это были своего рода магические артефакты. Каждое утро я плела косы, произносила слова, которым научил меня Арман. И что самое крутое, тут и силу не надо было вливать. Зеливар сказал, что чем длиннее волос, тем больше силы и энергии в нем. Магия уже в наших волосах, главное знать, как плести, какие ленты вплетать, как завязывать и какие слова произносить». Что ж, должна была признать, что методы Армана, хоть и не отличались гуманностью, зато я быстро запоминала такие уроки. Училась быстро. Наконец начинала думать, предвосхищать его шаги, с подозрением относиться к его заданиям. А еще я уже наизусть знала содержимое книг по ботанике. Местные растения для меня отныне не являлись чем-то неизвестным. Более того, благодаря волшебству пляжа я быстро прочла большинство важных и основных книг из библиотеки Армана. «Мощная основа во мне была заложена». Мы были знакомы с Арманом уже несколько недель. Общались ежедневно, но он по-прежнему оставался для меня загадкой. Внешне он выглядел как безобидный мудрый старец, но внешность была обманчива, уж я-то точно знаю. Нет-нет, он не был монстром, хотя, смотря, как сказать. Зелевар любил поговорить, но обычно разговор велся на совершенно отстраненные темы. Он ничего о себе не рассказывал. Говорил либо о работе, и то, как правило, посвящал меня в те области, которые считал нужным, либо говорил о всякой ерунде по типу погоды, банковских процентах на вклады, ворчал на повышенные налоги на землю и тому подобное. Я не задавала вопросов, на которые не готова была услышать ответы или которые потребуют от меня ответной чистейшей правды. А еще я узнала, как открыть книгу заклинаний Лидия». В одной из книг Зелевара, где рассказывалось о разных артефактах, упоминались потомственные книги заклинаний. Открыть их можно при помощи крови того, кому передали книгу. «Оказывается, все так просто!»